Стивен Кинг. Музыкальная комната. Супруги Эндбери сидели в музыкальной комнате. Так они её называли, хотя на самом деле это была лишь пустующая спальня. Со временем она должна была стать детской для Джеймса или Джил Эндбери, но спустя 10 лет бесплодных попыток вероятность появления малышки уже казалась ничтожной. С бездетностью они смирились. У них, по крайней мере, была работа. Чем ни чудо, когда народ за окном стоит в очередях за бесплатной едой. Случались непростые дни, это правда, но когда была работа, они могли позволить себе не думать ни о чём другом, и их это устраивало. Мистер Эмберри читал New York Journal-American, новую ежедневную газету. Ещё и полгода не прошло, как её начали издавать. Что-то среднее между жёлтой газетёнкой и обычной. Чаще всего он начинал с комиксов, но когда работа была в самом разгаре, то сперва смотрел городские новости, бегло просматривая статьи и уделяя особое внимание полицейским сводкам. Миссис Энд бересидела за пианино с свадебным подарком её родители. Время от времени она поглаживала какую-нибудь клавишу, но не более того. Сегодня единственной музыкой в комнате была доносящаяся из открытого окна симфония "Ночного движения" на 3-й авеню. третья авеню третий этаж Отличная квартира в доме из крепкого песчаника Они редко слышали соседей сверху и снизу а те редко слышали их что было только к лучшему Из шкафа за их спинами донёсся звук удара потом ещё один Миссис Эндберри подняла руки будто собралась что-то сыграть но шум прекратился и она опустила ладони на колени А нашим другу Джорджу Тиммонсу всё ещё ни слова Сказал мистер Эндбери, листая газету. Может, тебе стоит проверить Albany Herald, ответила миссис Эндбери. Она вроде есть у газетчика на углу Лексинтона и 60-й. Нет необходимости, ответил он, переходя наконец к весёлым картинкам. Journal American мне вполне достаточно. Если мистера Тимуса сочтут пропавшим в Олбани, пусть и кому он нужен, там его и ищут. Хорошо, дорогой, произнесла миссис Эндбери. Я тебе доверяю. И не было причины, по которой ей не стоило этого делать. До сегодняшнего дня работа шла без запинки. Мистер Тиммонс стал шестым гостем их особо модэрнизированного шкафа. Мистер Рэмбер рихикнул. Снова эти детки как сенджамер. Застукали капитана за браконьерством. Стрелял сетью из пушки, представь себе. Довольно забавно. Хочешь прочитай. Прежде чем миссис Эндберри успела ответить, в шкафу снова раздался удар, и следом приглушённые звуки, которые вполне могли быть криками. Сложно было сказать наверняка, если только не приложить ухо к деревянной двери, чего она делать не собиралась. Скамья пианино располагалась ровно на том расстоянии от мистера Тиммонса, какое её устраивало, пока не придёт время от него избавиться. Я хочу, чтобы он перестал. Он перестанет, дорогая. Уже скоро. Словно в опровержение этого раздался ещё один удар. Ты говорил то же самое и вчера. Похоже, я несколько поторапился, ответил мистер Рэндбери и добавил: ничего себе, Дик Трейси снова гоняется за этим черносливом. От чернослива у меня мурашки, сказала она, не поворачиваясь. Вот бы детектив Трейси разобрался с ним окончательно. И этого никогда не случится, дорогая. Люди утверждают, будто обожают героев, Но на самом деле запоминают злодеев. Миссис Энберриня ответила. Она ждала очередного удара. Когда это произойдёт, если это произойдёт, она будет ждать следующего. Ожидание было хуже всего. Конечно, бедняга Гоголодин и страдает от жажды. Они перестали поить и кормить его 3 дня назад, когда он подписал последний чек, опустошив тем самым свой банковский счёт. Кошелёк они опустошили ещё раньше. 200 долларов. в такую депрессию настоящий джекпот. Его часы могут добавить к этому ещё двадцатку, хотя, признавалась она себе, такая оценка слегка оптимистична. Счёт мистера Тиммонса в Национальном банке Олбани оказался настоящим кладом 800 долларов. В конце концов, мистер Тиммонс достаточно проголодался, чтобы с радостью подписать несколько чеков со словами "деловые расходы в нужных местах". Наверное, где-то его жёнушка и детишки рассчитывают на эту сумму. С тех самых пор, как отец семейства не вернулся из командировки в Нью-Йорк. Впрочем, месте Сенбери не позволяло себе таких мыслей. Она предпочитала воображать, будто папочка и мамочка мистера Тимонса, состоятельная и щедрая пара, живущая в богатом районе Олбани и словно сошедшая со страниц романа в Декенса. Они позаботятся и о жёнушке, и о детишках, милых сорванцах вроде Ганса и Фрица. деток катсэнджамер. Слог разбил соседское окно и обвинил в этом Нэнси. Со смешком сообщил мистер Ренбер. Клянусь, в сравнении с ним эти катсэнджамеры сущий ангел, а эта его жуткая кепка. Ещё один удар из шкафа. Слишком сильный для человека, находящегося на грани истощения. Но мистер Тиммс был крупным мужчиной, даже после щедрой дозы хлоралгидрата. которую они добавили в его стакан с вином, и он едва не одолел мистера Эмберри. Миссис Эмберри была вынуждена ему помочь, села на грудь мистера Тимонса и сидела так, пока тот не затих. Не очень-то по-женски, но так было надо. Той ночью окно на 3-й авеню было закрыто, как бывало всегда, когда мистер Эмберри приводил гостей на ужин. Он знакомился с ними в барах. Он был очень общительный, мистер Эмберри, и редко ошибался в выборе одиноких заезжих бизнесменов. Стой же общительных и радующихся возможности завести нового знакомого, особенно такого, который может стать новым клиентом. Мистер Эмбер выбирал их по костюмам и всегда зорко подмечал золотые цепочки часов. "Плохие новости", произнёс мистер Эмбер и наморщил лоб. Она напряглась и повернулась к нему. "Что такое?" Минг безжалостный заточил флэша Гордона и Дейл Арден в радиовых шахтах Монга. А там водятся эти создания, похожие на аллигаторов. Из шкафа донёсся приглушённый рыдающий вопль. Внутри его звуки изолированного пространства, громкость этого крика, наверное, было достаточно, чтобы голосовые связки несчастного разорвались. Откуда у мистера Тимон остались на это силы? Он уже протянул на день дольше, чем предыдущие пятеро, и его живучесть начинала действовать ей на нервы. Она надеялась, что сегодня вечером всё закончится. Ковёр, в который они его завернут, уже лежал в их спальне. А небольшой фургон с надписью Emberly Enterprises на боку уже стоял за углом, полностью заправленный и готовый к очередному путешествию в Pine Barrens. Как только они поженились, Emberly Enterprises и в самом деле существовала. Депрессия, то, что General American называет теперь Великой депрессией, уничтожила компанию 2 года назад. Теперь у них была вот эта новая работа. Деил страшно Продолжил мистер Эмберри, а Флэш пытается её поддержать. Он говорит, что доктор Зарков шкаф сотрясла целая канонада ударов, десяток или даже дюжина. Все они сопровождались воплями, приглушёнными, но от этого не менее пугающими. Она представила себе кровь, бисером усыпавшую губы мистера Тимонса и капающую с его разбитых костяшек. Она представила себе, как его организм уничтожает жир и мышцы, представила, как иссыхает его шея и постепенно вытягивается прежде пухлое лицо. Но это всё ерунда. Тело не может пожирать себя, чтобы выжить, верно? Сама мысль об этом псевдонаучна, что-то вроде фаренология. А как ему, наверное, сейчас хочется пить? Как же это раздражает, вспыхнул она. Меня просто бесит, что он никак не может успокоиться. «Почему ты привел к нам такого крепкого человека, дорогой?» «Потому что он оказался, к тому же, довольно зажиточным человеком», мягко произнес мистер Энбери. «Я понял это, когда он открыл кошелек, чтобы заплатить за второй круг выпивки. Его денег нам хватит на три месяца, на пять, если будем экономить». «Бах, бах, бах!» Миссис Энбери опустила пальцы на нежные впадины висков и принялась их тереть. Мистер Энбери с сочувствием взглянул на нее. «Если хочешь, я могу это прекратить. Вряд ли он будет сильно сопротивляться в его текущем состоянии. Особенно после того, как потратил столько энергии. Один быстрый удар твоим самым острым ножом для мяса. Разумеется, если я это сделаю, тебе придется все убрать. Так будет честно». Миссис Энбери в изумлении уставилась на него. «Может, мы и воры, но уж точно не убийцы. Если нас поймают, люди станут говорить другое. Он произнёс это извиняющимся тоном, но всё так же твёрдо. Она сцепила ладони, так что пальцы рук, лежащих на подоле красного платья, побелели, и взглянула ему прямо в глаза. Если нас усадят на скамью подсудимых, я с гордо поднятой головой скажу судье и присяжным, что мы стали жертвами обстоятельств. И я уверен, дорогая, что ты будешь весьма убедительна. Ещё один удар из-за двери, ещё один крик, ужасный. Вот оно. самое подходящее слово для этой его живучести ужасное но мы не убийцы наши гости просто испытывают недостаток в хлебе насучном так же как и столь многие в эти ужасные времена мы не убиваем их они просто исчезают человек которого мистер Ренберри привёл домой из бара Максорли больше недели назад издал ещё один крик возможно он пытался что-то сказать возможно это было ради всего святого Осталось недолго, сказал мистер Рентберри. Не сегодня, так завтра. И какое-то время нам не нужно будет возвращаться к работе. А пока? Она смотрела на него тем же пристальным взглядом, сцепив ладони. А пока что? Думаю, в чём-то тебе это нравится. Не то, что происходит сейчас, а тот самый момент, когда мы ловим их, как охотник ловит добычу в лесах. Она обдумала сказанное. Может быть, И уж мне точно нравится то, что лежит в их кошельках. Это напоминает мне охоту за сокровищами, которую папа устраивал для нас с братом, когда мы были детьми. Но то, что происходит потом...» — она вздохнула. «Мне всегда не хватало терпения». «Бах! Бах!» — мистер Энбери добрался до делового раздела. «Он из Олбани. Те, кто приезжают оттуда, получают то, что заслуживают. Сыграй-ка что-нибудь, дорогая, это тебя приободрит». Она взяла со скамьи ноты и сыграла Я никогда не буду прежним. Потом она сыграла Мне хочется танцевать и как ты выглядишь сегодня. Мистер Рендберри поаплодировал ей и попросил сыграть последнюю мелодию ещё раз. И когда стихли последние аккорды, шумы крики и звуки из изолированного специально образом сконструированного шкафа тоже прекратились. "О, музыка!" провозгласил мистер Рендберри. "Тебя по силам унять метающегося зверя." Это рассмешило их обоих. И они засмеялись, как смеются люди, женатые много лет и понимающие друг друга без слов. Перевод на русский язык Думаков. Читал Олег Воротин.